Глава одиннадцатая «Что тут произошло?» Подскочил ко мне, как только я вошел в руку корабля Юрки. «Ну, и я огляделся кругом, судя по тому, что я вижу, напрашивается единственный вывод. На нас напали пираты, и мы, с доблестью сражаясь, отбили это нападение». Техник посмотрел на меня, как на идиота, и хотел как-то язвительно, ну, судя по его осузившимся глазам, прокомментировать мой ответ. Но его остановила Белка. «Не нужно. Правда, он нам все равно не расскажет. Будто констатируя уже давно известный ей факт», — сказала она. И как-то быстро собравшись, просто спросила, обращаясь ко мне, «Что делаем дальше?» Но потом, еще немного подумав, все-таки тихо попросила. Только ответить на один вопрос. Какой? Скажи, в каком ты звании? И что ей ответить? Было видно, что девушка ждет честного ответа, и от него будут во многом зависеть наши дальнейшие отношения. Да и мне самому лгать ей не сильно хотелось. Но если сказать, что я вообще никто, и звать меня никак, то она, скорее всего, мне просто-напросто не поверит, сопоставив известные ей факты с тем, что я ей сказал. Ведь не зря же она отнесла меня к какой-то войсковой структуре. Но я к ним, в принципе, не относился, а потому я ответил то единственное, что мог сказать в этом случае. Как я уже и говорил... Вольно наемный, никаких званий и регалий у меня нет. И пожал плечами, мол, какой уж есть. А лучше такая, правда, чем потом споткнуться, хоть о мизерную, на ложь. Но почему-то именно это и не смутило девушку. Даже наоборот, она, будто удостоверившись в чем-то, кивнула своим мыслям. Я почему-то именно так и подумала. Тихо сказала она мне в ответ. а потом уже более твердым голосом уточнила. Так какие у нас теперь планы? А что планы? Я задумался. По факту прямая необходимость лететь до подбитого корабля пиратов теперь отпала. Но я почему-то все равно хотел его проверить. Но ну, не тащить же весь этот груз с собой. И тогда что мы имеем? Счет... Транс. Два корабля, один в сцепке. Оба корабля рабочие. Только у бота, принадлежащего раньше спасателю, повреждена обшивка. Дроны как раз сейчас занимаются устранением этой поломки. Вернее, делают временку чтобы прикрыть сделанную пиратами пробоину. Да по мелочи латают линии и энерговоды вдоль пути продвижения на корабле. Но по факту этот каботажник... Полет в еще один конец должен будет выдержать, без особых поломок и проблем. Дальше. Это наиболее интересное. Теперь у меня на руках появился прекрасный коровет-рейдер, производство королевства Мин Матар, с трюмом даже чуть большим, чем у этого бота. Именно такие кораблики и предпочитают пираты. К тому же он неплохо защищен и вооружен, Не то, что это суденышко. Да и по остальным параметрам он превосходит как каботажник спасателя, так и принадлежащий ранее мне бот. Ведь его создавали не как вспомогательное судно, а именно как боевой рабочий корабль, приспособленный для боя как в космосе, так и в атмосфере планет. И исходя из этого, даже его полная модернизация потребует не больше пары-тройки дней. А потом... Можно уже будет пользоваться только им и проводить работы по перекрытию доступа в сектор именно на корвете, а не на этом утлом кораблике или своем боте. Что еще осталось у меня в планах? Продолжение текущей миссии. Тайник обыскал. То, что не заметили ребята, нашел. Контейнеры небольшие. Места много занимать не будут. Это первое. Перетащу их на один из кораблей. И этим кораблем теперь, естественно, будет корвет пиратов. Дальше бросать транспортный каботажник спасателя не хотелось. Но ну и тащить оба корабля с собой не имеет смысла. Во-первых, может не выдержать временная заплатка на не таком уж крепеньком суденышке. Особенно после того, как его немного потрепали. И во-вторых, в этом случае не хватит кислорода в скафандре второго пилота... того, что будет его пилотировать. А в нашем случае это девушка. Ведь, насколько я понял, Юркий не пилот и управлять кораблем не умеет. И тогда судно все равно придется бросить. А ведь у нем есть пара технических систем, которые мне бы хотелось переставить на свое будущее судно. Поэтому логично было бы отправить назад его уже сейчас. С этим выяснили. Дальше... «Порожняком отправлять его не имеет смысла, и у нас для него есть вполне приличный груз, целых 25 экземпляров отличного груза. Мне нужны трупы пиратов для извлечения из их тел имплантатов и нейросетей. Это мы и сделаем. Упакуем их в мешки для перевозки трупов, благо это специальное медицинско-спасательное снаряжение, которое я и прихватил с собою». с достаточно большим запасом а загрузив трупы в трюм корабля я отправлю их на планету ну а когда доберусь туда займусь и даже не знаю как это называется ну не мародерство же в общем превращусь в черного доктора перед отправкой все трупы нужно обыскать и собрать с них все ценное оружие скафандры бронежилеты если у кого они были различные технические средства. Потом оценю ремонтопригодность этих трофеев. Уж скафандры наверняка придется восстанавливать и, возможно, клепать из нескольких штук один. Но мини-технический комплекс аграфов с этим должен прекрасно справиться. Кстати, в этом корвете по умолчанию должно быть небольшое техническое помещение. куда и можно будет его разместить. Этот техотсек рассчитан на обслуживание боевых, технических и исследовательских мехов, дронов, дроидов и прочих модулей, которые можно до десятка штук разместить на этом корабле. Кроме того, на корвете есть сцепка под два средних истребителя или один небольшой исследовательско-разведывательный бот. Все эти кораблики тоже должны были обслуживаться на рейдере его командой. Но, насколько я видел, по крайней мере с того места, где пробирался по внешней обшивке судна, полость, которую должны были занимать эти самые малые корабли, когда находятся в сцепке и пришвартованы к рейдеру, сейчас пуста. Так что можно предположить, что там ничего нет. Ну или мне просто этого не видно. «Ладно». Более досконально с кораблем разбираться буду позже. Сейчас же решаем текущие проблемы. Сбор трофеев, упаковка трупов в спецпакеты, переправка их с каботажником спасателя в колонию. Второй этап. Забираю груз из тайника и отбываю к подбитому кораблю пиратов. Приступаем. Транс. Выход. «Значит, сделаем так», — сказал я, обращаясь к Белке и Юркому. «Сейчас дроиды отремонтируют все существенные и не очень повреждения, которые корабль получил во время нападения». А графы кивнули на мои слова. «Потом мы соберем трофеи из тел пиратов, а их трупы упакуем в перевозочные мешки и переправим в трюм этого корабля». И я постучал, по приборной доске управления каботажником, около которой как раз стоял. «Зачем — Зачем? — удивился техник. — Вернее, про трофей я понял, но трупы-то тебе. Зачем? Девушка укоризненно посмотрела на него и ответила за меня. — Нейросети, имплантаты и органы для трансплантации. Я права? Я кивнул, соглашаясь с нею. хотя про органы, которые можно использовать для дальнейшего лечения своих друзей и знакомых, как-то сам не подумал. Но теперь я это буду иметь в виду. Все это стоит денег, и не маленьких. — Понятно, — сказал Юрки. Работаешь в их же стиле? — констатировал он и показал туда, где за поворотом должны были лежать тела пиратов. — А чем они хуже или лучше нас? — спросив, пожал я плечами. Если мне это будет выгодно, то их я и их же бывшим друзьям и продам в рабство. Правда, перед этим выпотрошу подчистую и сотру всю память. Следы, которые будут вести ко мне, и враги, оставшиеся за моей спиной, мне не нужны. «А ты не так прост, как выглядишь», — уже, видимо, в который раз констатировала граф, глядя мне прямо в глаза. Тут только логика и целесообразность, — пожал я плечами, — и ничего более. — Я понял, — ответил мне техник и спросил. — Что дальше? — А дальше мы с тобой перебираемся на корвет и летим по намеченному ранее маршруту. Мне все еще необходима помощь хотя бы одного из вас, чтобы управиться там до утра. А Белка тем временем отгонит корабль обратно в колонию. Девушка почему-то хотела возразить, но я до того, как она успела высказаться, добавил. «Ты пилот, он техник, а на этом корабле мне нужна помощь именно пилота, и он вряд ли сможет отогнать корабль обратно на планету». Белка, соглашаясь со мной, медленно кивнула в ответ». следующие 30 минут мы молча занимались сбором трофеев и упаковкой трупов. Потом дроиды перетащили все это в трюм корабля. С собой я пока решил оставить лишь найденные кредитные карты и инфокристаллы. Да все мелкое техническое обеспечение, которое нашел, благо его было немного, всего три устройства. Все остальное должна была увезти на каботажнике Далия. Последние пять трупов, находившиеся в рубке на корвете, я обыскал, упаковал и переправил на наш каботажник уже сам. Тут улов оказался богаче. Одних карточек на пять существ было двенадцать, и практически все у того тролля, что показался мне наиболее опасным и был убит первым. Разобравшись с этим, наказавшимся богатым на трофеи делом, я вернулся на каботажник. — Ну, вроде все, — сказал я, обращаясь к девушке. — Тебе пора. — А мы с Юрким тут еще задержимся на несколько часов. Пусть нас не теряют, прибудем под утро. — Хорошо, я передам это вашим знакомым, — сказала она и спросила. — Что-то еще нужно будет сделать? — Только поместить тела в холодильник, — ответил я. — Но, думаю, майор и сам это прекрасно знает. — Да, — кивнула она и, медленно развернувшись, направилась в капитанскую рубку. — Удачи! — сказал ей вслед. — Когда доберешься, свяжись, пожалуйста, со мной. Мои контакты у тебя сейчас есть, иначе буду переживать за тебя. Хорошо? Делья ничего не ответила, лишь слегка качнула головой и ушла вперед. — Никогда не понимал и не пойму этих девушек. Вроде простая забота и участие, а они ведут себя как-то странно. Ну да ладно. «Пошли!» — махнул я рукой технику. «Я уйду в прыжок, за мной дроиды. Ты проследи, чтобы они нормально добрались до корабля. Следом идешь ты. Потом отключи магнитные кошки и отпустим девочку и корабль. Пусть летит домой». «Я думаю, ты тоже не против того, что я отправил на планету именно ее, а не тебя». Юркий как-то странно, посмотрев на меня и медленно кивнув, ответил «Я понял тебя». И что за особый смысл он вложил в этот свой ответ, лично я так и не понял. Но на то не графы, у каждого свои заморочки». Договорившись о последовательности действий, я первым перепрыгнул на рейдер. Дальше все пошло как по маслу. Оба дроида и аграф без проблем добрались до корвета пиратов, теперь ставшего моим. Потом мы пробрались внутрь через все еще незадрайные шлюзы и пошли в капитанскую рубку. — Все, — сказал я, добравшись до первого места, с которого можно было установить подключение к искину корабля. Отключаю магнитные кошки. И уже по сети обращаюсь к Белке. Сейчас тебя немного тряхнет. Отсчет. Три, два, раз. Отстрел. Бери управление каботажником на себя. Быстро говорю я девушке и вижу, как она начинает совершать маневр уклонения. Удачи. Еще раз тихо произношу я по сети. В общем-то, не особо надеясь на ответ. Спасибо, слышу я слабый отзвук с уносящегося вдаль корабля. Все-таки она меня слушала, почему-то подумал я, и начал задраивать люки. Потом загерметизировал только рубку корабля и заполнил ее воздухом. Можно снимать скафандр, сказал я технику аграфов. Сам же между тем все думал. обулетевшей девушке. Пусть она в этот раз доберется до колонии без проблем, попросил я неизвестно кого. Следующие полчаса я потратил на то, чтобы полностью подчинить себе управление кораблем и его системами. Его осмотром я займусь, когда мы полетим в направлении подбитого судна пиратов. А пока я переписал коды доступа к системам управления кораблем и завязал его на свою нейросеть. Плюс параллельно скинул в него программу хакера, которая зашифровала всю программную оболочку корвета моей личной ментоинформационной матрицей. Теперь, по сути, если я сам не перепишу корабль на какого-то другого владельца, Управлять им не сможет никто. Пока я занимался всем этим, Юрки сидел спокойно. Но, Видимо, и ему надоело ждать без дела. «Летим ко второй точке?» — спросил он у меня через некоторое время. «Нет», — ответил я. «Я же так и не забрал то, зачем мы сюда прилетели». И показал в сторону немного удалившегося от нас астероида. «Сейчас подлечу к нему». и притащу то, что там осталось. Контейнеры небольшие, так что помощь мне особо в этом деле, как оказалось, и не понадобится, — сказал я, начавшему уже облачаться обратно в скафандр технику. Так что ты подожди меня тут, в рубке. После этого я стабилизировал находящийся уже полностью под моим контролем корвет относительно вращающегося в пустоте космоса астероида. Проверив, что все нормально, я поднялся из кресла и направился к выходу. Уже, покидая Кубрика, вернулся и сказал, обращаясь к Юркому, «Я быстро, это всего минут пять, не дольше». Как оказалось, управился я даже быстрее. Мне не нужно было всего лишь добраться до тайника, у края которого я и оставил контейнеры, прихватить их магнитными присосками и уже с ними вернуться на корабль. что я и сделал без происшествий. Затащив под удивленные взгляды Юркова, найденное мною в тайнике имущество, я оставил его у стены рубки. «Хочу узнать, что это такое», — пояснил я на его вопросительный взгляд. «Так это не твое?» — удивленно спросил он. «Мое», — честно ответил я, — «как и этот корабль». Сначала он, похоже, не понял, к чему я клоню, но потом до него дошло. — И где настоящие владельцы всего этого? — спросил он, указывая на ящики. Хотя, судя по всему, ответу он особо и не ждал, но я ответил. — Вот это мы и летим узнать! — подмигнул ему я. После этого я, уже не отвлекаясь на разговоры, приступил к прокладке нового маршрута для рейдера. Он был несколько сложнее, чем тот, что мы проделали до тайника. Было это из-за того, что корабли пиратов патрульные сбили в одном скрытом прыжковом транзитном участке этого сектора, куда можно было попасть только сквозь окружающие его астероидные поля. И поэтому стоило очень тщательно продумать весь путь и схему движения корабля, В этом мне очень помогли карты, предоставленные Траком. Они хоть и не полностью, но отображали зону свободных коридоров, которые существовали среди тех астероидных полей. Весь путь продлился порядка полутора часов. И хоть расстояние, если рассматривать прямой отрезок, и было не очень большим, но из-за наличия, Препятствующих прямому подлету к кораблю астероидных полей вокруг него, нам придется достаточно много покружиться вокруг. Справился я с этим достаточно быстро, так как на корабле был выделенный только под навигацию, хоть и не слишком мощный, но узкоспециализированный специализированный скин. Кроме него было еще два скина, головной, самый мощный из трех, отвечающий за основные функции корабля и его прыжковые двигатели, И боевой, занимающийся защитой и управлением, защитными экранами и силовыми полями, а также орудийными и ракетными установками. В общем, корабль был действительно средним по своим размерам и тоннажу, но с возможностью управления им как одним пилотом, так и командой из трех или пяти существ. «Все, настройка маршрута завершена». Координаты всех основных точек следования заданы в путь. И вот мы полетели вперед. У нас появилось достаточно много свободного времени, и его бы следовало потратить с пользой. Составим план. Счет Транс. Первое. Нужно провести осмотр и обыск корабля, а также познакомиться с ним поближе. Проверить трюм и оружейную комнату. Там обязательно что-то должно быть. Второе. Теперь необходимо составить точную модель уже этого судна, коли я собрался заняться модификацией именно этого корвета. Для этого мне необходимо вытащить его спецификацию из эскина, И с помощью сканера составить его полную виртуальную модель и схему. Третье. Подумать уже над модернизацией моего корвета. Рабочее название «Хомяк-2». Четвертое. Нужно оценить реальный объем трюма. Если там что-то уже находится, надо понять ценность этих вещей и их полезность именно для нас. Пятое. Не забываем о работе над операционной системой для управляющих искинов системы, срежения и системы рудейных установок, как для головного, так и для размещенных локально. Вроде все. Транс-выход.